часть вторая. Сумерки и после. «Поверьте мне, две силы душою человека правят. Одна есть Бог, другая же — прилив». Стих неизвестного поэта. Море. Море Изабеллы оказалось куда холоднее, чем представляла себе Кенди. Вода была просто-таки обжигающей ледяной. Но возвращаться было поздно, решение принято. Когда пуля хвата выбила шар из чаши, море попятилось от причала с той же стремительностью, с какой прежде разливалась по прерии, и, отступая, оно подхватило и понесло прочь Хэнди и братьев Джонов. Казалось, волны были живыми существами, которые действовали и мыслили на свой собственный лад. Они так и норовили захлестнуть Хэнди с головой, и несколько раз она чуть не захлебнулась. Но хват отлично знал, как сладить с волнами. «Не пытайтесь плыть», — наставлял он Кэнди, перекрикивая шум волн. «Доверьтесь маме Изабелле, и она сама нас доставит куда пожелает». У Кэнди не было выбора, и она это понимала. Сопротивляться несокрушимой силе моря — бесполезное занятие. Ей не оставалось ничего другого, кроме как лечь на спину и наслаждаться путешествием. И как только она приняла и осуществила это решение, ей сделалось значительно легче. В то же самое мгновение, когда она перестала барахтаться и доверилась морю, Изабелла принялась баюкать её в своих волнах, поднимавшихся порой так высоко, что Кэнди могла видеть причал и маяк. Башни и деревянные мостки остались далеко позади, в пределах другого мира. Кэнди огляделась по сторонам, ища глазами острова, но того нигде не было видно. «Соскучилась по мистеру Остову?» — ухмыльнулся губошлеп. Им больше не было нужды повышать голос. Здесь, вдали от берега, шум волн стал гораздо тише. «Я боялась он где-то поблизости», — призналась Кэнди, выплевывая воду. Ей приходилось это проделывать через каждые пять-шесть слов. Но, к счастью, его не видно. «Так ведь у него имеется глиф», — пояснил Хват. «Глиф? А что это такое?» «Транспортное средство. Летающая машина. Вернее, слова, обернувшиеся летательным аппаратом». «Да не понимает она тебя, Хват!» — со снисходительной улыбкой заверил его Хнык. «Ничего же ей не понять!» Хнык был прав. Утверждение Хвата привело Кэнди в полное замешательство. Слова, которые превращаются в летающие машины... Но Хват, будто не заметив недоумения отразившегося на ее лице, с охотой опустился в объяснение. Чем искуснее маг, тем меньше времени ему требуется, чтобы сотворить глиф. Для настоящего, опытного, искушенного чародея это дело пустяковое. Он справляется с такими заклинаниями в мгновение ока. Два-три слова, и вот у него уже имеется летательный аппарат. Остову потребуется несколько минут, чтобы создать глиф. Он талантом не блещет. К тому же, если неверно прочесть заклинание, может случиться неприятность». «Неприятность? Какая?» «Ведь глифы поднимаются высоко в воздух». В подтверждение своих слов Хват указал пальцем в небо. «И если с ними что-то оказывается не так...» «Они падают», — догадалась Кэнди. «Они падают!» — кивнул Хват. «Так погибла одна из моих сестёр». Глиф свалился с приличной высоты. «О, примимые соболезнования!» — торопливо пробормотала Кенди. Ее тогда как раз похитили», — довольно равнодушно прибавил хват. «Какой ужас!» «Мы позже выяснили, что она сама организовала это похищение». «Не понимаю, зачем ей это могло понадобиться?» «Ну, видишь ли, она влюбилась в одного типа, а тому и дело до нее не было». Тогда она затеяла это похищение, чтобы он бросился её спасать. И что же он? Пальцем, а палец не ударил. Выходит. Она погибла из-за несчастной любви. Такое случается, встрел в разговор Джон Филли. А как насчет тебя, Леди? Полюбопытствовал Джон Соня. У тебя есть сестры? Нет. А братья, мать, отец? Да-да, еще раз-да. Что-то незаметно, чтобы тебя огорчал разок с ними. Может статься, что ей вечная, — сердито прошипел Джон Змей. Полегче, приятель, — предостерег его хват. — Ничего, полезно иногда выслушать два-три слова правды, — упорствовал Змей в своем желании досадить. — Ведь все вправду может сложиться так, что она больше никогда не вернется под свой родной кровь. Кэнди подняла глаза на его довольно ухмылявшуюся физиономию. Он явно наслаждался возможностью испугать и огорчить ее. «Мы ведь держим путь не куда-нибудь, а в обрат, девочка!» — назидательно добавил змей. «А это совершенно непредсказуемое место!» «В точности, как и на земле!» В тон ему ответила Кэнди, чтобы змей раз и навсегда уяснил, она не из тех, кого можно легко запугать и сбить с толку. «Ничего подобного! Никакого сравнения!» — раскипятился самый ядовитый из братьев. «Что ты имеешь в виду? Несколько торнадо? Эпидемию ветрянки? Какая чепуха! А вот в Абарате могут встретиться такие ужасы, что твои волосы в миг побелеют! В том случае, разумеется, если мы вообще туда прибудем!» «Что ты хочешь этим сказать?» На сей раз Хэнди не сумела скрыть своего испуга. А то, что мама мамы Изабеллы имеется не одно и не два стада зверьков, каждый из которых охотно тобой полакомится, так сказать, для возбуждения аппетита. «Довольно, змей!» — прикрикнул на него хват. «Он имеет в виду акул?» — спросила Кэнди. Ей стоило немалого труда держать себя в руках. Она невольно огляделась по сторонам, страшась увидеть где-нибудь неподалеку треугольный плавник над гладью вод. «Кто такие акулы, мне неизвестно». — терпеливо ответил Хват. — Но большой зеленый мантизак запросто проглотит тебя и меня целиком. Вот если бы мы были красного цвета! — Красного цвета? Обитатели моря Изабелла избегают охотиться на существ красного цвета. Потому-то все, без исключения лодки, катера и корабли, которые бороздят эти воды, покрашены в красный. Кэнди слушала его лишь в полуха, размышляя о своем. События сменяли одно другое с такой невероятной быстротой, что у нее до сих пор не было возможности обдумать свои поступки и их последствия. Теперь вот она поручила свою жизнь морским волнам, и пути назад у нее нет. Быть может, она и в самом деле никогда больше не увидит своих близких. Интересно, как отреагируют ее домашние, когда поймут, что она не вернется. Наверняка предположат самое худшее что она стала жертвой преступника или попросту сбежала. Больше всего она беспокоилась о матери, ведь маму ее исчезновение огорчит гораздо больше, чем остальных. Но вполне может случиться, что оттуда, куда она держит путь, найдется способ отправить мелисе весточку. — Надеюсь, ты не жалеешь о содеянном, о том, что отправилась с нами? — спросил Хват, с тревогой заглядывая ей в лицо. Он чувствовал себя немного виноватым в том, что все так произошло. «Нет», — ответила Кэнди, — «ни капельки». Стоило этим словам слететь с ее губ, как огромная волна вдруг подхватила ее и понесла прочь от братьев Джонов. Не успела Кэнди глазом моргнуть, как очутилась довольно далеко от своих друзей. Несколько голов пытались что-то кричать, но она уже не могла разобрать слов». В последний раз встревоженные лица всех восьмерых Джонов мелькнули между двумя высокими волнами, а потом исчезли из виду и больше не показывались. «Я здесь!» — прокричала она, что было сил, надеясь, что Хват, более опытный пловец, чем она, услышит и отыщет ее. Но ее тут же подхватила следующая волна, даже больше прежней, и унесла еще дальше от того места, где остались Джон Хват и его братья. В сердце Кэнди шевельнулся страх. «Только без паники», — твердо сказала она себе. «Что бы ни случилось, паника еще никому не принесла пользы». Но до чего же трудно было воспользоваться собственным советом. Волны делались все больше, каждая из них подбрасывала ее немного выше, чем предыдущая, и все глубже становились пропасти, в которые она затем падала с высоких гребней. И как бы ни уговаривала она себя не страшиться происходящего, факт оставался фактом. Кэнди внезапно осталась совершенно одна в водах незнакомого моря, полного всевозможных. Тут, с вершины очередной волны, Кэнди открылась столь диковинная картина, что все тревожные мысли вмиг вылетели у нее из головы. Она даже бояться позабыла и во все глаза уставилась на невиданное зрелище. Внизу, у подножия огромного вала, покачивался, выступая лишь на несколько дюймов над поверхностью моря, небольшой квадратный столик а вокруг него прямо на воде в непринужденных позах расселись четверо заядлых картежников. Похоже, их совершенно не тревожило, что играть приходится посреди гигантских водяных гор. Все они вместе и каждый в отдельности казались воплощением покоя и безмятежности. Кэнди только успела подумать, теперь я, пожалуй, никогда уже ничему не удивлюсь, как соскользнула по гладкому боку волны, будто с горки, прямо к карточному столику.